Глава пятая. В Бангалоре я едва не попадаю в западню. Они заходят с трех сторон разом, блокируя все пути отступления. Но на их беду гоблины выделяются среди смуглых индусов как белые медведи на зеленой лужайке. Я изворачиваюсь, прыгаю на ходу в переполненный автобус, ушел, проскочил. Однако не вечно же будет мне так вести. Думал ли я, что когда-нибудь явятся подлинные хозяева или узурпаторы ворот и попытаются сцапать меня заухо, как безбилетника, а мне придется вот так вот спасаться бегством? Конечно, думал. С тех пор, как уяснил, что не один пользуюсь тайными переходами, думал и подготовился. В разведчика-в сети я не зря играл. Кое-что из прочитанного оказалось полезным. У меня есть тайники. Они разбросаны по всему свету, но прежде чем добраться до одного из них, нужно сбить со следа погоню. Необходимо что-то предпринять. Увертываясь от Рикши, я вспоминаю о велосипеде. Знакомый по интернет-форумам диссидент как-то рассказывал мне, будто он в молодости отрывался от слежки КГБ на велосипеде. Дело в том, что агенты наружки обычно п а с у т клиента либо пешком, либо на автомашинах, а за велосипедистом следовать очень непросто. От пешеходов он отрывается за счет скорости, от машин сворачивая во дворы, используя узкие тротуары, проходы, мостики. Не знаю, быть может, знакомый и п р и в и р а л а может, был вовсе не диссидентом, а даже наоборот. Может, он этих диссидентов допрашивал в л у б я н с к и х подвалах. Так или иначе, я этот опыт решаю использовать. Велосипедных линий у меня в наличии несколько, и все они берут начало в Амстердаме. Там на гигантской парковке возле вокзала я держу свой велик, купленный у местных торчков за десятку, а значит наверняка краденный. Но кому до этого есть дело? В Кракове сажусь в электричку и через минуту прибываю на Централ Стейшн Амстердама. Неспешно поднимаюсь по спирали парковки, открываю замок и резко срываюсь с места. С горки разгоны без того х о р о ш и й но я помогаю гравитации, давя на педали всем весом. Проношусь ураганом мимо стоящих у входа и озадаченных гоблинов. Они не ожидали такого поворота. Бомж растеряно н мечется по сторонам, п р о н ы а б р о с а е т с я за мной, а крокодил пытается завладеть чужим велосипедом. Куда там? Амстердам ц ы т е е щ е жуки и даже одним замком редко ограничиваются. А б л и ж а й ш и й прокат пять минут ходьбы. Не успеть вам, голубчики. ни за что не успеть. Каналы, улицы, мосты, каналы. Хорошо по ровному Амстердаму катить, приятно. п о г о н я отстала. На всякий случай перехожу в Йоханнесбург, затем в Тарту, оттуда обратно в Амстердам. Пятьдесят первая линия метро перехожу на пятьдесят четвертую. Ворота, к р о й д б е р г Берлин. Погони нет. Довольный собой с п у с к а я с ь по ступенькам со станции Йоркштрассе. Велосипед становится обузой и брошен возле метро. Готов поспорить, его сопрут в течение часа, но спорить не с кем. п е р е у л к о м выхожу на Кройцбергштрассе, а с нее вновь возвращаюсь на Йоркштрассе. На углу этих улиц стоит полуразрушенный корпус бывшей фабрики. Прохожу мимо, кинув на фасад фабрик рассеянный взгляд. Маячок, разбитый изолятор на проволоке, свисает со стены. Все в порядке. В детективах часто пишут про пресловутый волосок на капельке коньяка. Чушь! Когда я увижу нарушенный волосок, мне уже закрутят за спину л а с т ы Маячок должен быть виден загодя, когда еще можно не вызывая подозрений сойти за прохожего. Так я все здесь и устроил. п о в о р а ч и в а ю во двор, поднимаюсь по усеянной битым кирпичом лестнице на второй этаж. По пути отключаю сигнализацию, вставляю в щель под перекрытием железный штырь, который блокирует проволоку. Теперь можно изымать закладку. Она в бывшей курилке или что у них здесь было. п р о с о в ы в а ю руку в дару вентиляционной шахты. Вот он, заветный контейнер. На самом деле обыкновенная пластиковая коробка из под какой-то химии, но мне нравится называть ее контейнером. Для начала достаю стопку автомобильных а т л а с о в ф о л ь к п л а н отбираю карту Соединенных Штатов и Канады, сую в рюкзачок. Это для резервного маршрута отхода. Следующим номером программы идет Ксива. Паспорт я купил здесь же в к р о й с б е р г е у местных турков и м е ч к а соответствующее Ибрагим к у д з г о н Это если читать по-немецки, а как оно звучит по-турецки предстоит еще выяснить. Мало ли на какого грамотея из полицейских нарвешься. Имя мало соответствует моей внешности и если угодно самой идентификации, но черты лица на фотографии как ни странно подходят, если, конечно, добавить оригиналу немного загара и вычернить волосы. Как раз для этой надомности в контейнере лежит коробочка с гримом и краска для волос. Они тоже исчезают в ненасытной пасти моего рюкзачка. На заброшенной фабрике отключена вода и нет ни единого зеркала. Придется поискать кафешку или воспользоваться санузлом на стоянке автобана. Деньги н а ш е все: две перехваченные резинкой пачки, старые добрые доллары и новоиспеченные, но тоже не злые евро. Денги лишними не бывают. Именно поэтому я половину пачки и оставляю запас в тайнике. Кто знает, как сложится с финансами в следующий раз? Наконец я достаю пистолет запасную обойму и выгребаю патроны, рассыпанные по коробке. ч з 7 5 п я т чудо социалистической индустрии, с о з д а н н о е под Натовский патрон парабелум. Штуковина массивная, на себе не спрячешь. А потому ствол с п р и ч и н д а л а м и отправляется в след за атласом, гримом и деньгами. Лишь несколько секунд я позволяю себе подержать пистолет в руке. Ребристая рукоятка пробуждает воспоминания. Пистолет я обрел в Сухуми. Открывая новый проход, я оказался на пустой и разбитой электричке, что медленно пробиралась из Сочи. Пахло войной, и люди предпочитали ехать в обратную сторону. На Сухумском вокзале этот поезд о ж и д а л и толпы людей. Но диктор объявил о задержке с отправлением на два часа. Народ все равно ворвался внутрь, кто отжав двери, кто через окна, и скоро все места и проходы заполнились людьми. В моем закутке разместилась большая семья беженцев, состоящая в основном из детей и подростков во главе с пожилой женщиной. Хотелось в туалет, на воздух, но я боялся выходить из вагона, вдруг не смогу влезть обратно. Сходите, сказала женщина, мы подержим место. Я поверил ей и вылез через окно. Нужда д о л г о времени не заняла, я решил прогуляться возле вокзала просто чтобы размять ноги. Тогда город еще не покрывали страшные развалины, война только-только входила в силу, но первые ее признаки я скоро почувствовал и увидел. На соседней улице прямо на тротуаре лежал облаченный в камуфляж парень. Он был мертв. Шальная ракета, граната. Воронки не было, но ноги убитого валялись отдельно. Из обрубков уже не текло, на темной крови вокруг и без того хватало. к о р и ч н е в а я с каким-то синим отливом кожи на лице и руках парня выглядело неестественно. Таких цветов в природе не существует, если не относить к особой расе мертвецов. Кто он такой? Абхаз или грузин? Чеченец или казак? Защищал ли он свой дом или пришел в чужой? Кто его убил? Не знаю почему, но я подошел ближе. Мертвая рука сжимала пистолет, но не сильно, и мне удалось его вытащить. Зачем? Я и сам тогда не понимал. Патроны и запасная обойма валялись рядом. Видимо, лишая сил, ь с парень еще пытался перезарядить оружие. Я собрал их, сколько успел. Но тут из задома выскочила та самая женщина и крикнула мне, что в Пецунде высадился десант, а в Гадауте идет бой, что электрички в Сочи больше не будет и что они уходят г р а н и ц е пешком. Я побежал за женщиной и присоединился к колонии беженцев. Отдельная история, как мы шли в Гагры, как рядом с дорогой начали рваться снаряды или ракеты, я мало что помню, кроме запаха мандаринов и аджики. В Гаграх мы попали в рейсовый автобус и пробив дырку в пространстве, я исчез до того, как беженцев обыскали на мосту через п с о у Позже я научился добывать оружие без излишнего риска и в любых количествах, но этот пистолет ценил всегда выше других.